Глава пятая. Вопрос застал меня врасплох. И еще как? Настолько он не вязался с Поднебратской болтовней по пути комнаты и колы в холодильнике, не вязался даже с раздолбайским обликом самого Павла, восседавшего на бархатных подушках прямо в кендах. И все же наследник престола спрашивал о начальники третьего отделения канцелярии Его Величества. Такой вопрос по определению был каверзным, если не сказать опасным. И я, пожалуй, предпочел бы не отвечать вовсе. Но Павел смотрел серьезно и настойчиво, и молчать с каждым мгновением становилось все неуютнее. Петр Александрович очень сильный и одаренный. Осторожно начал я. Пожалуй, один из сильнейших в столице, если не во всей империи. Он наверняка получит первый магический еще до того, как ему исполнится пятьдесят». «Конечно! И класс, и чин канцлера, на который он метит уже давно!» Павел громко фыркнул и уселся ровней. «Сильный и одарённый!» «Это действительно то, что первым приходит в голову, когда мы говорим об Агратионе?» В голосе наследника сквозило недовольство, и вряд ли оно мне показалось. Павел то ли имел зуб на его светлость, то ли знал что-то, о чем я пока даже толком не нагадывался. «Именно об этом и хотел поговорить, когда вызвал меня в зимний. И именно поэтому с глазу на глаз». «Первым? Нет, конечно же», — вздохнул я. «Его положение и чин куда важнее силы дара, и Багратион не тот человек, о котором следует говорить без надобности. «Нас не подслушивают», — Павел кивнул в сторону двери. «Если ты об этом, я не собираюсь ловить тебя на словах, просто хочу знать, насколько ты доверяешь Багратиону, если вообще доверяешь». «Доверяю». Я ответил утвердительно, но все таки ответил не сразу, и затянувшаяся пауза не ускользнула от внимания Павла. Он снова пристально посмотрел на меня и то ли спросил, то ли просто сказал. «Но не полностью, не так ли?» «Разумно». «Я не знаю, что именно ты хочешь услышать», — я пожал плечами. «У меня нет причин клясться в искренней любви и преданности его светлости. Он никогда не поставит мои интересы выше интересов империи, да и не должен ставить». Но какие причины сомневаться есть у тебя? Багратион верный слуга государства и короны». «Государство, да, короны». Хм. Павел усмехнулся и покачал головой. «Князь никогда не забывает и про себя. Ты знаешь, что за победу над Куракином мать вручила ему орден Андрея Первозванного?» «Я едва удержался от того, чтобы присвистнуть. Нет, конечно, Багратион достойно проявил себя в тот день и заслужил награду, но такую...» Его не давали никому уже лет сорок, продолжил Павел. А сейчас все выглядит так, словно нас юнкеров на Бисмарке вообще не было. Нет, конечно, все получат свои ордена, чины и медали, но через полгода об этом забудут. На мгновение почувствовал что-то вроде обиды, даже не за себя, а скорее за тех, кто так и не вернулся с немецкого крейсера. Мы вместе лезли под пули, рисковали одинаково, а я даже выдержал схватку с целым генералом перед тем, как где-то обратил его в пепел. Но вся слава в итоге досталась Багратиону. Он с боем прорвался к зимнему поджег панциры, разогнал пехоту, вошел во дворец с остатками отряда канцеляристов и первым доложил ее величеству, что мятеж подавлен. Такое уж точно будут помнить куда дольше, чем две сотни юнкеров с винтовками. Ну, высшие награды всегда дают генералам, я пожал плечами. Солдатам достаются громкие слова, тусклые медали и пенсии. А еще костыли, нищета и дешевые сосновые гробы. Но говорить об этом я все-таки не стал. Ты пойми, княже, вздохнул Павел, мне не жалко, чтобы Гретен получил орден, но слишком уж много ему дали потом. Выражайтесь яснее, ваше высочество, проворчал я. Вряд ли меня будут держать здесь только, чтобы играться в загадки». «После той ночи Багратён приобрел огромное влияние. Мать, конечно же, вернула ему и чины, все полномочия, и, и еще насыпала с горкой». Павел невесело ухмыльнулся. «Теперь третьему отделению подчиняется не только отдельный полк жандармов». «А что еще? «Ну, как бы сказать это помягче». Павел на мгновение задумался. «Да почти все. Столичная полиция и в уездах напрямую». А новыми гвардейскими полками будут командовать офицеры, которых переведут из тайной канцелярии. А сама канцелярия теперь размещается прямо здесь, в зимнем, в западном крыле». «Сильно?» «Конечно, я догадывался, что Багратион пожелает отыграться за былые упущения, но чтобы настолько?» «Похоже, ему оказалось мало восстановить свою службу и пережать заговорщиков, а заодно и вообще всех инакомыслящих. Он замахнулся на что-то куда серьёзнее» а уж имея под рукой несколько гвардейских полков, расквартированных прямо в столице, непременно доведет дело до конца. Знать бы только какое. То есть фактически он сейчас командует всей армией? Проговорил я. Не всей! Павел сбросил ноги в кедах на пол и поднялся с кровати. Генералы и адмиралы ему пока еще не подчиняются. Но не удивлюсь, если дойдет и до такого. Если получит канцлера. А он получит, поморщился Павел. И тогда я даже пикнуть не смогу без его разрешения. Ну уж, я прошелся по комнате и пересел на край стола. Еще немного и ты обвинишь Багратиона в том, что он сам организовал заговор, чтобы получить побольше власти. Нет, княже, я же не идиот, в конце концов. Павел неторопливо прошагал к окну и, крутанувшись на пятках, двинулся вдоль стены. Но он и явно обратил ситуацию себе на пользу, а тяни он один. А кто еще? «Кто? Сможешь угадать с одного раза?» Павел щёлкнул ногтем по дырявому нагруднику у рыцаря в углу и повернулся ко мне. «Чей род владеет парой десятков заводов и фабрик в Петербурге, половина из которых может выпускать оружие или панциры? И кто за последний месяц купил все патенты на новые разработки?» «Опять начинается. Мир изменился». И стоит одному сообразительному молодому аристократу среагировать на это чуть быстрее других, как его уже готово обвинить во всех грехах одновременно. Я не думаю, что я тоже не думаю, княже, поел махнул рукой. Уж ты это точно не предатель, но я хочу, чтобы ты понимал, на самом деле все опаснее, чем кажется, даже сейчас. И вот я снова ничего не понимаю, ваше величество. Я ответил проходящему мимо стола будущему императору шутливый поклон. Извольте выражаться яснее. Мне известно, что в последнее время вы с князем, ну, не то чтобы совсем близки, но видитесь часто. Павел плюхнулся в огромное кресло. Уверен, вы уже много успели обсудить, но я все равно знаю Багратиона лучше, чем ты. Не сомневаюсь, я пожал плечами. Он куда ближе к двору, чем к наследнику какого-то там княжеского рода. Даже слишком близко, поморщился Павел. А еще он чуть не бредит парламентской системой, такой, как в Англии или в Америке». «Ну и что?» Я соскочил со стола, чтобы не сидеть спиной к винценосной особе. «Довольно прогрессивная штука, хоть и не сказал бы, что наше хуже». «Госсоветом всегда управляли рода», — Павел улыбнулся и покачал головой. «Абагратиону это всегда не нравилось, и он точно попробует что-то изменить». Я понемногу начинал соображать, чего так опасается наследник. Святейший князь я раньше всегда выступал за сильную верховную власть и не стеснялся по возможности закрутить гайки аристократам. А уж теперь, выбив себе чрезвычайные полномочия и фактически подмяв всех столичных вояк, он наверняка попробует прижать древние фамилии, и те вряд ли останутся в долгу. Да уж, только новой грязней между собой нам сейчас и не хватало. «Думаешь, все так плохо?» — кисло поинтересовался я. «Боюсь, что да», — Повела облокотился на стол и подпер голову руками. «А мать теперь слушает Багратиона во всем. Может, она и отречься хочет только потому, что он так сказал». «Да уж, дело...» «Никогда бы не подумал, что мне однажды придется усомниться в Багратионе, который с самого дня нашего знакомства казался настолько преданным империи, насколько это вообще возможно. Только куда нас завела или еще заведет эта преданность?» «Багратён бок о бок со мной поднимался на борт Бисмарка, шел на встречу пулем предателей и гвардейцев, жёг магическим пламенем панцира мятежного генерала, но лишь для того, чтобы по сути самому занять его место. По-хорошему, а может и по-плохому, оттереть от управления страной старую аристократию, угребить трон и верную ему гвардию, поставив своих людей вместо неблагонадежных генералов и полковников, протащить через Госсовет реформы, ограничивающие права родов, а потом самому занять кресло председателя, получив заветный чин канцлера. Стать первым лицом государства после наследника и вырастить юного Павла по своему образу и подобию. Так? Очень может быть. А что случится с теми, кто не пожелает принять новый порядок? Как далеко быграть он может зайти в своем желании и избавиться от пережитков прошлого? И чего ожидать от могучих староцев, когда их придавит слишком сильно? Дед всегда говорил, что самый первый важнейший долг дворянина – служить стране. Стране, государству и народу, а не короне, которую может напялить любой дурак. И уж кто-кто, а он вполне мог посчитать, что для всех будет куда лучше, если места в госсовете снова займут потомственные аристократы, которых учили править с самого детства, а не выскочки-лапотники или какие-то там министры и армейские чены. Нет, старики не пожелают уступить и крупиться своих прав и свобод и уж тем более не станут терпеть, что их положение и титулы понемногу обращаются в пыль. А древнюю славу родов остается. «Эй, княже!» — Павел помахал рукой мне перед лицом. «О чем задумался?» «Да так», — мрачно отозвался я. О том, как все паршиво!» «Хм, хорошо, значит, не только я так считаю. Поможешь?» На мгновение на лице Павла мелькнуло что-то от Чингачкука, и наследника престола и великого князя императорской крови, Ощупло парнишки-юнкера, которую из-за роста всегда оставили крайним левым в шеренге. Упрямого, норовистого, смелого до да бесшабашности. Но все таки не способного в одиночку справиться. Да уж, похоже, наши проблемы посерьёзнее шайки второкурсников. «С чем помогу?» — на всякий случай уточнил я. «Не знаю, княже!» Павел вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Для начала хотя бы разобраться, что со всем этим делать». Так себе формулировка. Но сам я точно не придумал бы лучше. Разобраться, а потом уже попытаться сделать так, чтобы ничьи благие намерения не привели к крайне прискорбным последствиям. Впрочем, давайте промечивое обещание тоже пока не стоит. «Ну, ты же понимаешь, что я не смогу отказать наследному принцу?» Улыбнулся я. «Вот и отлично!» Павел крутанулся в кресле и полез куда-то под стол, видимо, в тот самый холодильник за заколой. «Потому что у меня есть предложение!» от которого ты не посмеешь отказаться».